Глава 21. На ночной стороне Ритха, где была расположена столица планеты, свирепствовало буря. На это и рассчитывал Чейн, когда принял решение приземлиться на космодроме, расположенном всего в нескольких милях от дворца Ерона. В иную погоду службы слежения могли бы издали узнать типичный для кораблей звездных волков иглообразную форму. И тогда неожиданного гостя встретили бы Залпами реактивных снарядов. Но в сильную грозу радары становились подслеповатыми, и это давало ему шанс сесть на рит почти незамеченным. Сильный ливень затруднял маневрирование, и Чейн совершил посадку, едва не развив амортизирующие опоры, словно зеленый новичок. Зато, судя по всему, наблюдатели его вообще не заметили. Да разве они могли ожидать, что какой-то сумасшедший пилот. Рискнет в такую погоду, садиться на ритм. Выключив двигатели, Чейн торопливо ввел в навигационный компьютер заранее подготовленную программу. Следуя ей, флагман должен был спустя 3 минуты закрыть все люки и уйти с планеты, взяв курс на Варгу. Чейн не мог позволить, чтобы корабль звездных волков попал в руки врагов, как бы ни обернулись его личные дела. Закончив работу, он спустился по трапу отошел подальше в сторону и подождал, когда люки корабля автоматически захлопнутся. Чейн усмехнулся, представив, каким глупым будет вид у Харкана, когда его корабль без экипажа сам приземлится на космодроме вблизи Крека. Из-за завесы дождя Чейн лишь смутно разглядел старт флагмана. Натянув на голову куртку, он пошел почти наугад, надеясь, что его скоро заметят. Так и произошло. Спустя пару часов Чейн уже сидел в зале для уединции дворца, в том самом, где не так давно совершил кражу фотографий. Два краснокожих охранника не сводили с него злобных глаз. Видимо, именно их Чейн оглушил и связал в ту бурную ночь. В зал вошли Иерон и Дилула. Лидер наемников бросил на него мрачный взгляд. «Вот ты и снова с нами, сынок!» — холодно сказал он никак вспомнил о своих товарищах по заключению. «Спасибо за приветствие, Джон!» спокойно ответил Чейн. «Рад видеть, что вы снова веселы и здоровы!» Ерон подошел к Варганцу и, сложив руки на груди, впился в него ненавидящим взглядом. Но Чейн демонстративно глядел поверх его головы, и тогда правитель Литха не выдержал заорал. «Ты украл мой звездолет! Где он?» Чейн Ласково улыбнулся. «Очень далеко. Не думаю, что вам когда-нибудь удастся его найти». Ерон злобно выругался. «Работники космопорта доложили, что ты прилетел на каком-то странном корабле, который почти сразу же вновь стартовал. Это было мое судно? Нет, это был корабль звездных волков». Глаза Ерона удивленно округлились, а жесткое выражение лица Дилула немного смягчилось. «Выходит, ты побывал на Варге, сынок? И как же ты ухитрился вернуться оттуда живым?» «Это было чертовски веселое приключение», — ответил Чейн. «И я не жалею, что слетал на родную планету. Ну и еще кое-куда». Ерон гневно прервал его. «От вас, наемников, только одни неприятности. Если каяры потребуют вашей выдачи, я буду только рад. Надеюсь, вас будут поджаривать...» только на медленном огне. «Успокойтесь, Ваше Величество!» с издевательским поклоном произнес Чейн. «Каярам сейчас не до нас. Эти милые, гостеприимные вроде вас люди разбиты в пух и прах, а мир их разграблен». «Разбиты?» недоверчиво спросил Ерон. «И кем же это интересно узнать?» «Звездными волками», пояснил Чейн. «Я привел их нахлан и показал хранилище с сокровищами. Он повернулся к Дилула и добавил, «Не беспокойся, Джон. Мы вели себя на этот раз очень вежливо и почти никого не убили. Но зато мы славно угостили каяров парализующими лучами». Ерон в отчаянии взламил руки. «О небо! Пропали такие сокровища! А что стало с поющими солнышками?» «Их взял я», — ответил Чейн. «Опять дурацкая ложь!» – заорал Ерон. «У тебя не было и медной монеты, когда мои люди взяли тебя в космопорту!» Чейнс нисходительно усмехнулся. «Ну, конечно, не было. Я не настолько глуп, чтобы привозить солнышки на ритх. Они мигом бы перешли в ваши загребущие руки, дорогой королек. Потому я их и спрятал в очень надежном месте, рядом с одной очень красивой звездой». Ерон удивленно уставился на него. «А ты редкостный пройдоха, Звездный Волк!» «Я сразу это понял, когда впервые увидел тебя!» «И как же все это случилось? Расскажи!» Чейн коротко рассказал обо всем, пришедшем после его бегства с Ридха. Ерон с Дилула, не перебивая, слушали его. «Замечательно!» — воскликнул Ерон, когда Чейн замолчал. «Прекрасно и поразительно! Но где же все-таки находятся поющие солнышки?» Чейн дружески похлопал краснокожего коротышку по плечу. «Вы славный королек, Ерон, и по-своему мне даже нравитесь. Только не надо оскорблять меня дурацкими вопросами». Ерон, подумав, решил не обижаться. «Что ж, Звездный волк, твоя взяла», — мирно сказал он. «Я человек честный и не злопамятный. Забудем всю эту историю с твоим бегством, похищением фотографии корабля». «Меня сейчас интересует другое. Когда я получу свой миллион кредитов?» «Надеюсь, вы оба не забыли, что таковыми было условие нашей сделки». «Вот именно, было!» — хохотнул Чейн. «Но ваша замечательная информация об обороне Хлана накрылась медным тазом. В Тот самый момент, когда Каяры обнаружили на орбите нас с Дилула. Мы не добрались тогда до солнышек и едва смогли унести ноги». А затем вы, как добрый и верный союзник, решили отдать нас на съедение этим зверям с Хлана. Что-то я не помню такого пункта в нашем договоре, дорогой королек. Да, я раздобыл солнышки, но благодаря только самому себе. Так что есть смысл забыть о старой сделке и заключить новую. Лицо Ирона злобно исказилось. «И что это за сделка?» – спросил он. Чейн успокаивающе улыбнулся. «Вы здорово подвели нас, Ерон. Ну, я тоже человек не злопамятный. Когда солнышки будут возвращены на анчар, вы получите, э, скажем, одну десятую вознаграждение. «Что? Одну десятую?» Звился Ерон и разразился проклятиями на ритском языке. Чейн с улыбкой выслушал его, а затем заметил. Такую яркую речь стоило бы перевести на галактов, тогда мы бы посмеялись вместе. Лицо Ерона дрожало от нескрываемой ненависти. «Отлично, Звездный Волк!» – прошипел он. «Я старался вести себя по но ты не понимаешь вежливого обращения. Да, солнышки в твоих руках, но зато ты, щенок, в моих. С тобой побеседуют лишь пару часов, и ты все расскажешь о солнышках». «А затем а затем вознаграждение буду делить уже я!» Чейн выразительно показал Ерону известную во всей галактике комбинацию из трех пальцев. «Какая самонадеянность, милый королек!» «Слыхано ли дело, чтобы варганца можно было сломить пытками?» «А знаете почему?» «Перед рейдом каждый звездный волк вшивает в кожу ампулу с особым составом. Стоит лишь надавить на нее...» как ворганец становится совершенно невосприимчивым к любой боли. Если хотите, можете разрезать меня на кусочки, и ни один из них ничего вам не расскажет. Ерон ошеломленно уставился на него. Неужели это правда? Чейн залился издевательским смехом. Конечно, нет, осел. Я просто блефую ради удовольствия. Впрочем, можете попробовать, если руки чешутся. «Ну тогда, боюсь, вам не видать даже одного кредита из-за Чернавского гонорара». Поразмыслив, Ерон неожиданно расхохотался и обнял Чейна словно дорогого друга. Дилула в сердцах сплюнул на пол. «Господи, зачем ты дал мне партнеров, которые важное дело превращают в балаган?» Чейн посерьезнел. успокойся, Джон», — сказал он. Это и был наш с Ероном деловой разговор. «И думаю, мы друг друга отлично поняли». «Верно, дорогой правитель?» Иерон добродушно усмехнулся. «Конечно, поняли. Ладно, друзья, мы пошумели, покричали, и хватит. Давайте сядем за стол, выпьем вина и мирно обо всем побеседуем». Спустя полчаса стало ясно, что Иерон пытался попросту споить обоих наемников. Но ничего из этого не вышло. Делула пил мало, а Чейн оказался крепким орешком. Он то и дело осушал бокал за бокалом и продолжал яростно торговаться, не обращая внимания на кружащихся вокруг стола полуобнаженных танцовщиц. «Ладно, согласен на 15%, — наконец заявил он. — Больше я не уступлю ни одного кредита. Послушай, правитель хренов, это лучше, чем ничего!» Ерон безмятежно улыбался. «Да, но хуже, чем 25, безхвостый волчишка!» «Не упирайся!» Иначе завтра вы все будете висеть на городских стенах. Я же сказал, не отступлю, сердито рявкнул Чейн и налил себе еще вина. Делула тоскливо закатил глаза к потолку. Послушайте, я человек здоровый, но не настолько, чтобы слушать вашу базарную торговлю. У меня разболелась голова, а в кресте словно гвоздь забили. Ерон, предлагаю тебе 20%. А что касается городских стен... Ты только взгляни на этого буйного звездного волка и своих хилых охранников. Готов поспорить, что он тебя придушит быстрее, чем они успеют выстрелить. Ерон задумался, переводя взгляд со своих охранников на Чейна и обратно. Затем согласно кивнул. «Что ж, четыреста тысяч — это не так уж и плохо. Только не забудьте прибавить к этой сумме стоимость украденного у меня судна». «Вполне справедливо», — ответил Дилула. В какой валюте ты хочешь получить свою долю? Только не в галактических кредитах. Здесь в Отроге мы не очень-то доверяем этим бумажкам. предпочитая драгоценные камни. Их перечень вам будет передан чуть позже. Да, еще одно. Пока вы слетаете на Чернар и обратно, я хотел бы видеть этого Милягу Чейна своим гостем. В жизни не встречал такого приятного собутыльника. Чейн даже крякнул от досады. «От вашего гостеприимства, дорогой король, просто нет спасения!» «Ладно, будь по-вашему!» Он взглянул мутным взглядом на Делула и добавил. «Джон, завтра утром я вам объясню, где спрятаны солнышки!» Делула поморщился. «Да уж, сделай милость, подожди до утра! Ты так набрался, что можешь послать нас куда-нибудь в соседнюю галактику!» На утро, как следует проспавшись, Кейн встретился с Дилула наедине и подробно рассказал ему, как найти пещеру на мертвой планете, вращающейся вокруг красного гиганта. Спустя пару часов корабль наемников покинул Ридх, Чин остался гостем дворца. Видимо, он считался очень важной персоной, поскольку и днем, и ночью от него не отходили краснокожие охранники с бластерами в руках. Нельзя сказать, что молодой ваганец очень скучал. Каждый вечер Ирон пытался его перепить, но скисал, не выпив и трех десятков бокалов кислой бурды, которые с точки зрения Звездного Волка и вином-то нельзя было назвать. А затем Чейн затевал бешеные пляски с танцовщицами, которые откровенно льнули к нему, хотя и изрядно его побаивались. Так прошло три недели. За это время за стенами дворца непрестанно бушевали бури, и Чейн Стал уставать от безделья. Но, наконец, корабль наемников приземлился на Ритцахом космодроме. Дилула прибыл во дворец один и положил солидных размеров сверток перед Ероном. «Здесь ваша доля», — сказал лидер наемников. «Алмазы, светокамни, рубины и прочие камешки. В точном соответствии со списком. Если хотите, можете проверить». Ерон с улыбкой развел руками. «Ну что ты, Джон, я тебе полностью доверяю». Однако все же удалюсь на несколько минут, чтобы показать эти драгоценности моим друзьям. Прошло часа два, пока эксперты Ерона проверяли качество камней. Наконец правитель Ритха вернулся с сияющим видом в зал аудиенции. «Замечательные камешки!» – воскликнул он. «Надеюсь, мой дорогой друг, ты тоже обратил бумажные кредиты в драгоценности?» Дилула хохотнул. «Понимаю, к чему клонишь, Ерон». «Поверь, мы все настолько сыты твоим назойливым гостеприимством, что на всякий случай не привезли на ритх даже булыжника, так что задерживать нас нет никакого смысла, дружище». Иерон искренне огорчился. «Жаль, очень жаль, мне так будет вас не хватать. Особенно тебя, Звездный Волк. Ну что ж, желаю вам успеха. Если найдете в отроге еще какие-нибудь сокровища, «Залетайте, не пожалеете!» Чейн расхотался. «Нет уж, спасибо. В следующий раз мы уж как-нибудь справимся сами. А тебе, Ирон, советую навестить наших общих друзей каяров От их хваленой обороны остались рожки до ножки. А в хранилищах наверняка есть еще немало добра». Делула вмешался. «Простите, друзья». Жаль, конечно, прерывать такую интересную беседу двух отъявленных грабителей. Но нас с Чейном ждут. По дороге к космопорту Дилула спросил. «Ну что, доволен, сынок? Все-таки ты побывал на Варге и даже участвовал в рейде вместе с другими звездными волками. Не собираешься ли окончательно вернуться теперь на родину?» Чейн задумался. «Нет, пожалуй, нет. Я куда моложе вас, Джон». Но я тоже не смогу вернуться в свой Бриндизи. Мда. Озадаченно буркнул Делула. Ты, кажется, здорово повзрослел, сынок. Все верно. К черту ностальгию. В одну и ту же реку дважды не войдешь. Так что уж лучше идти своим путем до самого конца. У нас с тобой один дом, Чейн. Это космос. И они пошли к своему кораблю. Они очень торопились вернуться домой.